Воспоминания тяжёлые. Когда-нибудь нужно описать их. Они имеют несомненный общественный интерес. После помилования Василенко было возвращено звание академика. Ему была предоставлена возможность снова работать в Академии наук Республики Он возглавил постоянную комиссию по изучению западно-русского и украинского права, продолжил издание «Записок социально-экономического отдела ВУАН». Ученые рецензируют киносценарий Зинаиды Тулуп «Сагайдачный», консультируют работников студии «Укринфильм» по исторической тематике, разворачивают широкое исследование «Сагайдачный», по теме история украинского казачества принимает участие в пропаганде историка правовых знаний. Ничто однако не проходит бесследно. Процесс и связанное с ним переживание подорвали и без того не очень крепкое здоровье Василенко. Но и после помилования его не оставляли без внимания органы государственной безопасности. Для них Дрень да не только учёный был украинским буржуазным националистом, проповедником сепаратистских идей. Тут принимались по этому попытки оклеветать Василенко в связях с несуществующими националистическими организациями, бросить тень подозрения на его дружеские отношения с Грушевским. Тяжелым ударом для Василенко оказалось проведенное в первой половине 30-х годов свертывание академических правоведческих исследований. В это время были ликвидированы, созданные и функционировавшие при его активном участии постоянные комиссии по изучению западно-русского и украинского права и комиссия, по изучению обычного права. В феврале 1934 года на базе Комиссии Советского Права и Строительства и Комиссии Истории Украинского Права был создан Кабинет Советского Строительства и Права в УАН, однако и он был вскоре упразднен. После этого, вплоть до 1949 года, Когда был создан сектор Государство и право в системе Академии наук Республики, не осталось ни одного научного подразделения, проводящего исследования государственно-правовых проблем. Всё это укоротило жизненный путь Василенко. Он умер 31 октября 1935 года. Смерть, вероятно, спросла его от новых репрессий в духе 1937 года а украинская историко-юридическая наука потеряла своего крупного учёного и патриота любопытно однако что даже академические периодические издания никак в то время не откликнулись на смерть второго президента академии наук И впоследствии в советских энциклопедиях и энциклопедических словарях ничего не говорилось о вкладе Василенко в развитие историко-правовой науки на Украине и создание Академии наук Республики. Творчество ученого, как правило, рассматривалось с буржуазно-националистических позиций, хотя он сам участвовал. В одном из частных писем в 1918 году отмечал, что является убеждённым федералистом и врагом всяких сепаратистских течений. Под воздействием официальной доктрины личность Василенко искажённо отражалась и в художественной литературе. Ярлык буржуазного националиста и контрреволюционера необоснованно прикрепил К Николаю Прокофьевичу, например, Голенков в неоднократно переиздававшейся в Москве его книге «Крушение антисоветского подполья в СССР», в которой извращенно показана деятельность КОЦД и роль Василенко. Предвзятый подход к оценке личности Василенко в определенной мере обусловил белое пятно в истории Академии наук Республики. Длительное время дата её образования считалась 11 февраля 1919 года, то есть день обнародования декрета правительства республики о государственной поддержке УАН. Только недавно были внесены необходимые коррективы в этот вопрос. В соответствии с волей научной общественности, президиум Академии наук УССР на своём заседании в декабре 1988 года рассмотрел вопрос об актуальных малоизученных вопросах истории основания и первых годах деятельности Академии наук Украинской ССР и принял соответствующее постановление. Им признано считать официальной датой учреждения Академии 27 ноября 1918 года, то есть день, когда состоялось первое учредительное собрание Академии и был избран её состав.